Два. На шести пращурах. Февраль 1934 года. Шесть пращуров. Индийское название горы, известной в Америке как гора Рашмор. Сейчас должна взорваться голова Томаса Джефферсона. В грубоватом наброске на камне видны разделенные пробором волосы, которые у него опускаются на лоб гораздо ниже, чем у Вашингтона, расположившегося чуть левее и выше относительно проявляющегося Джефферсона. А из бело-коричневого гранита под волосами и лбом возникает длинный прямоугольник намеченного в черне носа, заканчивающегося почти на одном уровне щеткой линии подбородка Вашингтона. Уже проявились нависающие брови, намечены глаза, правый глаз ближе к завершению, если можно говорить о завершении круглого отверстия внутри овального. Но даже неискушенному человеку кажется, что две головы, одна почти готова, другая только проявляется, расположены слишком близко одна к другой. Как-то предыдущим летом Паха Сапа сидел в тени силовой станции в долине, осторожно и медленно перебирая содержимое своего ящика с динамитом, хотя официально проект был приостановлен. И услышал, как спорят две пожилые дамы-туристки, спрятавшиеся от солнца под своими зонтиками. «Спереди Джордж, значит, рядом Марта!» «Марта Вашингтон, урожденная Дандридж» жена первого президента США Джорджа Вашингтона. «Нет-нет, я из достоверных источников знаю, что тут будут только президенты». «Чепуха! Мистер Борглум никогда не стал бы высекать двух мужчин, прильнувших друг к другу. Это было бы просто неприлично. Я уверена, что это Марта». Итак, сегодня в четыре пополудни первый Джефферсон должен исчезнуть. Ровно в четыре часа воют сирены. Все мигом с каменных голов, все мигом с лиц, все бегом вниз по лестницам, все бегом вниз по каменистому склону. После этого царяется полная тишина, которую не нарушает ни карка, ни ворон с припорошенных снежком сосен по обеим сторонам и внизу монумента. Непостоянный скрип тросов лебедок, поднимающих и опускающих вагонетки с грузами, а затем по долине неожиданно прокатываются три взрыва и голова Джефферсона взрывается изнутри. Потом кратчайшая пауза, падают камни, рассеивается пыль, а затем еще один взрыв. Едва намеченная масса волос и выступающие брови Джефферсона разлетаются тысячами гранитных осколков, некоторые размером с форт-модели Т. Затем следует еще более короткая пауза, во время которой со склона осыпаются новые камни, а вороны черной волной вспархивают с деревьев, после чего нос Джефферсона, его правый глаз и оставшаяся часть намеченной щеки рассыпаются под действием полудюжины последних взрывов, грохот которых раскатывается по долине, а потом эхо приносит его назад, уже приглушенным и с металлическим отзвуком. Ощущение такое, будто обломки продолжают падать и скатываться несколько долгих минут, хотя главная работа проделана за секунды. Когда холодный ветерок уносит остатки дыма и пыли, на торце скалы остаются только несколько едва видимых складок и выступающих ребер, которые придется сбивать вручную. Томас Джефферсон исчез, словно и не существовал никогда. Паха-сапа. Против всех правил, но по особому разрешению, во время взрывов висел в своей люльке там, откуда взрыва было не видно, за восточной стороной массивной главы Вашингтона. Его ноги упирались в небольшой выступ на длинной плоскости девственно чистой белой породы, уже очищенной для работы над новой головой Джефферсона. Теперь он отталкивается ногой, машет газу, стоящему за лебедкой и начинает движение по выступу волос, щеке и носу Джорджа Вашингтона. Лебедочный шкив наверху вращается ровно, паха сапа словно летит и вспоминает то, что всегда вспоминает, когда двигается подобным образом. Питер Пен. Он видел эту постановку в резервации Пайн-Ридж. ее много лет назад давала заезжая труппа из Рэпид-Сити. И навсегда запомнил, как молодая женщина, игравшая мальчика, летала над сценой на слишком заметных привязанных ремнях. Стальной трос, который удерживает Паха Сапу на высоте в несколько футов над долиной, имеет толщину в одну восьмую дюйма и гораздо незаметнее, чем у той девушки, которая играла Питера Пена. Но Паха Сапа знает, что трос может выдержать восьмерых таких, как он. Поэтому он отталкивается сильнее и взлетает выше, чтобы первым увидеть последствия 14 больших взрывов и 86 малых. Он лично рассчитал мощность, пробурил шпуры и заложил эти заряды в голову Джефферсона сегодня утром и днем. Балансируя на правой щеке Вашингтона, Паха Сапа знаками показывает Гассу, чтобы тот опустил его на уровень все еще находящихся в работе губ и рта первого президента. Поворачивается налево и с удовольствием разглядывает плоды своих трудов. Сработали все 100 зарядов. Масса разделенных пробором волос, брови, глазницы, глаза, нос, зачатки губ — все исчезло но при этом не осталось никаких вырубок или бугров в негодной породе, где по ошибке начали высекать первую голову Джефферсона. Паха-сапа парит, отталкиваясь от правого угла подбородка Вашингтона. все еще в полуторастых футах над высшей точкой каменистого склона внизу, когда скорее чувствует, чем слышит или видит, как на втором тросе с лебедки наверху спускается Гудсон-Борглум. Босс проскальзывает между люлькой паха-сапы и остатками первого лица Джефферсона, высеченного в скале, почти минуту разглядывает обнаженную взрывом породу, а потом легко поворачивается к паха Сапи. «Ты, старик, упустил несколько ребрышек на дальней щеке». Паха-сапа кивает. Эти ребрышки кажутся лишь мелкими тенями в пятне слабого февральского света, отраженного от щеки и носа Вашингтона на расчищенном теперь торце скалы. Паха Сапа чувствует, как холодает, по мере того, как тускнеет свет на южном склоне. Он знает, что Борглум должен найти какой-нибудь изъян, он всегда так делает. Что касается обращения старик то Паха -сапи известно, что через несколько недель Борглум будет праздновать свое 66-летие, но он никогда не говорит о своем возрасте и понятия не имеет об истинном возрасте Паха -сапы, которому в августе будет 69. Паха Сапа знает, что хотя Борглум называет его стариком и старым конем перед другими людьми, но на самом деле уверен, будто единственному индейцу, который работает на него, 58 как об этом написано в его личном деле, заведенном на шахте «Хоумстейк». «Да, Билли, ты был прав касательно размеров зарядов. Я сомневался, что нужно использовать столько маленьких, но ты оказался прав». Голос Борглума, как всегда, похож на недовольное журчание. «Немногие рабочие любят его, но уважают почти все» а Борглуму ничего другого и не надо. Паха не любит и не уважает Борглума, но он знает, что то же самое можно сказать о его отношении к любому вазикуну, за исключением нескольких уже ушедших из жизни и одного живого по имени Доан Робинсон. Джон Лирой доун Робинсон — историк штата Южная Дакот, которому принадлежит идея сооружения национального мемориала на горе Рашмар. Паха Сапа, прищурившись, смотрит на чистую скалу, где полчаса назад стоял трехмерный набросок Джефферсона. Да, сэр, мистер Борглу, если бы еще на несколько зарядов побольше, то эта трещина расширилась бы, и вам пришлось бы ее латать 6 месяцев, а заложимы малых зарядов поменьше, пришлось бы взрывать целую неделю, а потом еще месяц выравнивать. Это самая длинная речь, произнесенная Паха Сапой за несколько месяцев. Но Борглум в ответ только хмыкает. Паха хочет, чтобы Борглум поскорее ушел, потому что чувствует динамитную головную боль. В буквальном смысле динамитную. Паха целый день работал на холоде без рукавиц, резал, формовал и размещал заряды с самого утра. А в динамите, как известно всем взрывникам, Содержится что-то такое, возможно из-за нитроглицерина, что выступает капельками на поверхность, словно опасный пот, просачивается через кожу взрывника, доходит до основания его черепа и вызывает такие пульсации и головные боли с потерей зрения, по сравнению с которыми обычные мигрени просто тьфу. Пахоса попытается сморгнуть с глаз красную пленку которая неизменно сопровождает головную боль. Ну, я думаю, можно было и чище сработать. И уверен, ты сумел бы израсходовать меньше динамита и сэкономить нам немного денег. Готовься к установке новых зарядов на верхней третьей новой площадке рано утром. Будем взрывать в полдень. Борглум дает отмашку своему сыну Линкольну, стоящему у лебедки. Давай, поднимай. Пахосапок кивает, чувствуя, как кивок вызывает приступ боли и головокружения. Ждет, когда Борглум достигнет сарая с лебедкой, после чего собирается пройти еще раз по кругу, чтобы рассмотреть все тщательнее. Но босс, прежде чем исчезнуть в темном прямоугольнике выступающего днища сарая, кричит ему. «Вилли, ты, похоже, не прочь и под Вашингтона подложить побольше динамита!» Паха Сапа отклоняется назад как можно дальше, касаясь скалы только носками. Его тело принимает почти горизонтальное положение в люльке, и над долиной на высоте в две сотни футов его удерживает всего лишь металлический трос толщиной в одну восьмую дюйма. Он смотрит на темную фигуру Гудсона Борглума, висящую в пятидесяти футах над ним, крошечный силуэт на фоне быстро белеющего февральского неба Южной Дакоты, цвет которого такой же голубой, как у мертвого солдата-кавалериста Вазичу. Еще рано, босс. Я подожду, пока вы закончите все головы, а уж тогда их взорву. Борглум натужно смеется, дает знак сыну и исчезает в проеме. Это их старая шутка, вопрос и ответ всегда одни и те же, а потому юмор потерял почти всю свою остроту. Но Паха -Сапа спрашивает себя, догадывается ли Борглум, что его главный взрывник говорит ему «чистую правду».